Кывченко, вежливо и спросив по телефону разрешение и отрекомендовавшись, пожаловал биолог, кандидат наук. Биолог был солиден, седоват, разглядывал Сашу с открытым и доброжелательным любопытством. «Да, услышал о нем от своего друга, профессора-онколога. Да, наука еще не все знает. Существуют удивительные исключения. Есть необъяснимые, поразительные случаи и самоизлечения». Очевидно, дело в ломке стереотипа, в чрезвычайной мобилизации психики, что влечет за собой реализацию неведомых ресурсов организма, перенастройку клеткообразования. Он лично наблюдал с средних лет мужчину, операции по поводу опухоли желудка закончилась ничем. Разрезали, посмотрели и зашили, выписали умирать. Мужчина уехал в деревню и сгинул. Через год его разыскали открыткой. Вызовом в диспансер, строго говоря, вызов был формальный, были их уверены в его смерти, но учет есть учет. К всеобщему изумлению больной явился на собственных ногах и вид цветущий, рентгены и анализы показали полное отсутствие каких-либо болезней. На расспросы как отстряслось, мужик пожимал плечами, счастливо хмыкал и рассказывал, что плюнул на все, всем все простил, отказался от всех надежд, штревок, амбиций, жил в деревне, собирал по утрам землянику, пил парное молоко и даже работал на сенокосе, чтобы не очень скучно было. Вот такс. С тех пор, минуло лет десять, мужик хозяйство и в деревне, записал с колхозником, семья переехала к нему. Он совершенно счастлив и здоров, ни на что не жалуется. Биолог пил чай с вареньем, интересовался Сашиной биографией, спрашивал, не произошло ли с ним чего-нибудь необычайного. В последние недели или даже дни ответа заносил в тетрадку. Он набирал статистику для докторской диссертации, где анализировал переломы в развитии злокачественных опхолей под влиянием стрессов и смены фенотипа, то есть окружающей среды, просил раз в неделю звонить ему и информировать о ходе дел. Звягин, услышав от Саши о визите, изобразил гнев и велел всех биологов и прочих любознательных ученых гнать в три шеи. В крайнем случае подарить им десяток морских свинок из зоомагазина. Но к идее уехать куда-нибудь и сменить образ жизни отнесся одобрительно. Первый шаг сделан, сделан, — рубил он кулаком. И вы видите, звик на лицо, значит, возможно, возможно. Его слушали с горящими глазами, бледнее от надежд не останавливаться. «Только не останавливаться!» — вбивал Звягин. «Каждый день, каждый час шаг вперед к цели, к победе, развить успех. Развить — это еще не победа, но это предвестие победы, это краешка и возможность. За этот краешек надо ухватиться зубами, когтями, изо всех сил и тащить, тащить. Высоты боишься?» — неожиданно спросил он Сашу. Тот от неожиданности растерялся, поморгал, сознался, боюсь. — Ты ничего больше не боишься, — заорал Звягин. — Отбоялся, хватит, в среду поедешь со мной, будешь прыгать с парашютом с высоты в километр, чтобы небо с овчинку показалось, чтобы сердце ухнуло от страха, когда встаешь в диверцы над свистящей бездной и шагнешь вниз, и полетишь в пустоту. Вот так надо жить, остро, опасно, на полную катушку, испытывая новые, неизведанные, пьянящие, совершать то, о чем всегда мечтал. Сейчас и здесь вот что такое жить». Идти навстречу тому, чего боишься больше всего на свете, и побеждать. Вот что такое жить! Испытывать себя на прочность в самых острых ситуациях и выходить из них обновленным, счастливым своей силой и пережитым чувством. Вот что такое жить! Вечером жена не выдержала, упрекнула. В своих странных увлечениях ты бываешь слишком жесток, а если он что-нибудь сломает... И зачем ему теперь сутки волноваться? Мог не предупреждать, а сразу... Я еле начальника аэроклуба уломал. А теперь ты то же самое повторяешь. Грустно сказал Звягин. Клин-то клином вышибают. Пусть трясется. Нужны сильно действующие средства, чтобы обмочиться со страху, а потом запел от радости. Не могу же я его отправить замерзать в Антарктиду или спасаться от кораблекрушения». А в аэроклубе у меня все свои, я договорился. Среда выдалась пронзительно ясной. На краю летного поля, где сквозь пожухшую прошлогоднюю траву пробивала зелень, механики гоняли мотор яка. В парашютном классе 17-летние ребята укладывали на длиннейших столах красные парашюты. Мой личный практикант, — представил Звягин, хлопая Сашу по плечу, — начальник аэроклуба, Отставной полковник с неудовольствием посмотрел на значок парашют с жетоном 350, демонстративно поблескивающий на светло-сером Звягинском пиджаке. Перевел беспомощный взгляд на фотографию на стене своего кабинета. Галай среди первого отряда космонавтов с дарственной надписью как будто прославленный испытатель Марк Галай, успешно выходивший из любых передряг в воздухе, мог помочь ему сейчас на земле. Официально разрешить не могу, страдай, сказал он. У меня есть удостоверение инструктора по парашютному спорту. Есть или нет? удивился Звягин. Я отчислюсь с вашего акти. Ты можешь прыгать, я дал команду. Спасибо. — Обо всем остальном вы ничего не знаете. лёня ты понимаешь, чем мне это грозит? — Мы же договаривались, Константин Лазаревич. В наихудшем случае вызываю своих ребят по скорой и оформляем бытовой травмой. А если? Тогда они составляют акт, вызывают транспорт, несчастный случай аэроклуб опять же здесь ни при чем». Саша при этих фразах слегка позеленел и затравленно глянул в окно, где ракочащий якор лил по полю. Инструктор, паренек деловой и разворотливый, почтительно поздоровался со Звягином и потащил их обмундировываться. Комбинезоны, шлемы, башмаки на высокой шнуровке. В час старт после обеда синоптики обещали погоду испортить. — Твоя фамилия, Поливанов, запомнил? — вполголоса сказал он Саше. — В десятером! Парашюты на спине, запасные на груди, они выстроились перед Ан-2, проверка, перекличка. Когда раздалось спокойное «Поливанов, я!» — сипло выдавил Саша. Его уже колотило, лямки давили плечи, терли между ног. Он вспомнил мальчишек в парашютном классе и понял, что парашют может быть уложен небрежно, так что не раскроются, и запасное не лучше». Ещё можно было сказать, что он плохо себя чувствует, что он не готов, что он не Поливанов, направо! Уж лучшее сразу, отчаянно подумал он, спотыкаясь на лесенке. Негромко ревущий Иоанн подпрыгнул и пошёл вверх, казалось, почти без разбега. Лёг на крыло, и далеко поплыли постройки ряд самолётиков, а дальше за пространством леса и полей. Открывалась затуманенная, сероватая желтизной панорама Ленинграда. Саша, вывертывая шею, прилип носом к алюминатору, чувствуя коленом сидящего рядом Звягина. Над пилотской кабиной зажглась лампочка, и загудел зуммер. Инструктор проверил крепление вытяжных карабинов на тяге и открыл дверь. Туго зашелестел в проеме осязаемый плотный ветер. лица у всех напряглись. Уже... «Сейчас прямо кто первый? Я ведь ни разу...» «Поливанов!» — вдруг скомандовал инструктор резко. Саша вдруг одеревенел. Тело стало чужим, он словно наблюдал со стороны. Вот встал с дюралевой скамейки. Негнущиеся ноги сделали четыре маленьких шага до дверцы. Вот повернулся к свистящему проему, уперся руками в верхний край, оглянулся на инструктора, хотел независимо улыбнуться — но только скривился. «Пошел!» — закричал инструктор весело щерез. «Вниз смотреть не надо было!» Саша знал, но взглянул, и тотчас возникло ощущение кошмарного сна, нереальности. Покатила кислая слюна, качнуло головокружение. «Не трогай!» — предостерегающе крикнул Звягин инструктору собиравшему с норовиста выпихнуть новичка, Как и водится в таких случаях, Пусть сам, сам! Заорал он, встав рядом с Сашей, сжав жесткой рукой его лицо и тряся. Ну, делай шаг! Саша шагнул одной ногой на порог, Невольно зажмурился, оттолкнулся, Опускай руки, и стал падать в бесконечную бездну. Обожгло холодом, Ударило, швырнуло, исчезла ориентация, сознание угасло, холодным комком провалилось в живот и остановилось сердце. Через миг, через вечность резко рвануло бедра и подмышки лямками подвески, мощно хлопнул наверху раскрывшийся купол, и только тогда он вспомнил раскинуть руки-ноги крестом, не прогибаться, голову поднять — Но ужасы с счастьем уже слились воедино, острый, пьянящий, он плыл Под парашютом между синим небом и зеленой землей. Сердце колотилось бешено, перехваченное горло отпустило. Он вдохнул порывисто, со всхлипом задышал ровнее. Осторожно, боясь нарушить свое положение, повернул голову влево-вправо. Мир был огромен и раскрыт до дальних пределов. Лишь холодный ветер снизу слезящие глаза свидетельствовал о движении. Переполняло такое ощущение полноты бытия, Которого он не испытывал никогда в жизни. Вобрав покалывающего воздуха, Саша неожиданно для себя запел, зарал коробушку. Далеко внизу убелел посадочный крест. «Земля!» Оказалось совсем рядом, полетело навстречу стремительно, густо тепло ударили земные запахи, прогретой почвы, трав, набухших почек, бензина, ноги вместе напряжены чуть согнуты в коленях, приземление на всю ступню, земля подскочила вверх, удар произошел не сильный. Он успел разочарованно удивиться, но ноги подогнулись, он сложился на корточки, и тогда, как учил Звягин, повалился на бок, его куда-то потащило, забыл, что надо гасить купол, да и не сумел бы, но уже подбежали к нему, потянули стропы, отстегнули лямки, поставили на ноги, похлопали, тиснули. Но молодец! Но как? А-а-а! — ответил он глупо и блаженно, улыбаясь. Он плохо соображал, его качало, день сиял, как сон. Только в стучащем привычном вагоне метро Саша недоуменно вытращился на звягин Леонид Борисович, как же я прыгнул первый, а вы меня внизу встретили, ведь вы меня подняли. — А я обогнал тебя в воздухе, — засмеялся Звягин. — Затяжным летел, понимаешь? — Полученного заряда ему хватит на сутки. А потом... А на следующий вечер позвонила Рита. Саша снял трубку и услышал голос. Пространство поплыло волнами, как мираж, и зазвенело тонким хрустальным звоном. Все эти долгие годы... Он в глубине души ждал, мечтал, в самые черные часы находил прибежище в грезе. Зазвонит телефон, и это, кажется, Рита. Этого не могло быть, но это случилось. — Не ждал? — тихо спросил голос из семилетней Дали, из юности, из надежд. — Нет, — сказал Саша. — Ждал, — сказал он. — Я увидела тебя вчера в метро. Ты был такой счастливый, прямо светился, а ты меня не заметил. — Ты! — сказал он. — Это ты! — Ну, как живешь? — спросила она, так же, как спрашивала всегда, когда он сходил с ума, ожидая ее звонка. — Хорошо! — сказал он, проглатывая комок в горле. Снял телефон со столика в коридоре и, путаясь в разматывающемся проводе, понес в свою комнату, закрыл дверь. «А ты как живешь?» Голос в трубке помолчал и ответил «Плохо». «И это плохо вызвало в нем радость и боль одновременно. Боль, потому что Рита, его Рита, живет плохо. И радость, потому что и она через столько лет несчастлива без него». — Радуешься? — спросила Рита. — Чему? — ответил он. — О чем ты? Как ты? Расскажи. Так окончил институт, осталась в Ленинграде, работаю. Он не решался спросить. — Ты, наверное, женился? — сказала она. — Нет, — сказал он. — А я разошлась, — сказала Рита почти сразу. Раздались короткие предупреждающие гудки автомата. — Подожди еще монетку брошу, — сказала она. — Я могу тебя увидеть, — спросил он. «Если хочешь, если б не хотела, не позвонила бы, наверное». «Где ты?» — спросил он сорвавшимся голосом. «Я сейчас приеду. Где ты?» «Уже поздно», — сказала она, — «завтра». «Я очень хочу тебя видеть. Слышишь, ты приедешь завтра в шесть у метро балтийская Он так и сидел с трубкой в руке, пока часы не уронили одиннадцать тяжелых бронзовых ударов. До встречи оставалось прожить... Девятнадцать часов. В двух случаях людям нечего сказать друг другу. Когда они расставались так ненадолго, что ничего не успело произойти. И когда разлука так затянула, что изменилось все, в том числе и они сами, и говорить уже не о чем. Саша увидел, как она выходит с толпой из метро. Вороная прядь, быстрая улыбка. Она была та же самая. Она не изменилась. Она пришла. Он удивился своему спокойствию, только вдруг вылетели из головы все приготовленные слова. Он не знал, что сказать, стоял и смотрел, пока она не протянула ему руку. Он взял эту руку, помедлил отпускать, смотрел неотрывно, словно зрение насыщало за все те семь лет, что минули. Она что-то говорила, он что-то отвечал, ничего не понимая. Он только сознавал, что это она рядом, а оказалось, что они куда-то идут, и она держит его под руку, и он сквозь одежду ощущает тепло ее руки. А потом они очутились за столиком, и официантка принесла кофе, и вдруг сразу наступил вечер, звук шагов рикошетировал от каменных стен узкой улочки. Он споткнулся на лестнице, больно ударился лодыжкой и увидел себя, В маленькой комнате свеча дважды отражалась в черном окне, скрипнул под ногой пол, а в углу дивана умастилась с ногами Рита, так как она всегда любила сидеть. Это была она в том самом норвежском свитере, и постепенно до него стал доходить смысл звучащих слов. «Помнишь, ты говорил, что это ошибка?» эта тоска сгрызет меня, что я пойму, что ты значишь для меня, но будет поздно, что я буду каяться. Да, я каялась, и тоска грызла меня, и часто казалось, что ты самое главное внутри меня сгрызла. Почему же ты не пришла, не позвонила? Это была для меня прошлая жизнь, в которой осталась другая я, лучше, моложе, чище, разбитого не склеишь. Мне было очень плохо, и некуда деваться». И не могла я прийти за милостыней к тому, кому испортила жизнь, что просить прощения ненавижу. «Тебе не за что просить прощения. Человек не виноват в том, что он чувствует. Если я был тебе хоть на миг нужен, ты мне был очень нужен. Один ты. Может быть, именно поэтому я не приходила раньше. Я помню все, все, все, что у нас было. Я никого не знала лучше тебя». И ни для кого я столько не значила, никто не понимал меня так, как ты, не умел угадать, о чем я думаю, и рассмешить, когда грустно. Мне было хорошо с тобой, но я была девчонкой и не знала цену тому, что имела, а когда узнала, было уже поздно, в жизни всегда так, а ты забыл меня, я была уверена, что давно женился». Ты знала, что я никогда не смогу забыть тебя. Я думала о тебе все время. Ты знала, что я не могу жениться на другой. Ты совсем ребенок. Нет, в разлуке с любимыми стариться быстро. А мне ведь часто хотелось, чтобы ты. Я мечтала, что ты сам меня найдешь. И ненавидела то, что ты смирился, как нюня. Где-то там горюешь себе в тряпочку. Когда мне плохо, я нуждаюсь в тебе, в твоей поддержке, в поддержке мужчины. Понимаешь? Прости, я идиот. Я ничтожеству не надо, не принимай мои слова близко к сердцу. Это я со зла, от того, что много выстрелила, от того, что мучила тебя, а сама была во всем виновата и осталась у разбитого корыта. Горящая свеча становилась все короче, и пропасть прошедших семи лет все сужалась между ними, и края сомкнулись, когда он услышал свой голос – произносящий сквозь все эти годы «Я люблю тебя, Ритка!» И обожгло ее дыхание, оглушил шепот «Я не хочу больше терять тебя». «Слышишь, Сашка? Я умру, если потеряю тебя еще раз». «Слышишь?» И он не знал, говорит это или ему только кажется. «Как я мог жить без тебя, Ритка? Как я мог без тебя жить?» Простучали во дворе шаги, взвыл кот, звякнуло стекло, «Только не надо торопиться», — сказала она, — «мы не должны торопиться, я должна привыкнуть к тебе, слышишь? У нас еще все будет, у нас все впереди, слышишь?» «Да», — отвечал он, — «да, да, как тебе лучше, тебе, да, да!» И только невесть где, в темной улице, забыв о закрытом метро, он вдруг остановился, как налетел на препятствие «Цыганка!» нагадала правду. Вдохновенный восторг охватил его. Судьба, везение, фортуна вмешалась в его жизнь. Он же всегда знал, он чувствовал, он верил, что произойдет какое-то чудо, и все станет хорошо. Тот, кто сделал это чудо, потратил неделю. Каждый день, кроме выходных, на которые он поменял два своих суточных дежурства, Зягин ждал в четверть шестого у подъезда проектного института на проспекте Огородникова. Оглядывались выходящие. Появлялась тихая молодая женщина, тихой той неброской женственностью, которая особенно неотразимо действует на два противоположных типа мужчин, на отъявленных авантюристов и робких мечтателей. Возможно, потому что вторые те же авантюристы, но лишь в мечтах. Женщина замечала его. Вороная прядь вздрагивала, углы губ бессильно опускались, положение становилось невыносимым. «Речь идет о человеческой жизни!» С тяжестью танка давил Звягин. «От вас не требуется ничего невозможного. Только позвонить ему, встретиться, провести один-два вечера». «Где? Как? О чем вы?» «Я все объяснял. Комната есть. Что сказать ему, знаете?» «Я замужем, привычно и устало», — отвечала она. «У меня ребенок, у меня свой дом, своя жизнь. Каждый из нас в ответе за того, кто его любит. Разве это поможет?» Безнадёжно говорила она. «Поможет, — гвоздил Звягин. Неужели так трудно? Несколько ваших вечеров и вся его жизнь. Ну, представьте себе, если бы вы были санитаркой, и надо вытащить раненого с поля боя, неужели вы дезертировали? Ну, как вы можете так сравнивать? Очень просто. Там вам грозила бы смерть, а здесь вы не рискуете ничем». «Неужели мирное время дает больше поводов для равнодушия к человеческой жизни?» Они ехали через весь город, она слушала измученно «Вы никогда не простите себе его смерти, не простите себе равнодушие эгоизм и бессердечие к умирающему, который, не задумываясь, отдал бы за вашу жизнь. Ну, где вы слышали о таких диких, невозможных спектаклях?» — восклицала она. То, что конкретно невозможно из того, о чем я прошу. Они сходили с трамвая. Вместе с ней звягин заходил в магазин и нес ее сумку с продуктами до угла. В каждой женщине должна жить сестра милосердия. Неужели вы не можете несколько вечеров в жизни побыть ею с тем, кто любит вас и смертельно болен? Да что ж это за сводничество! Она выхватывала у него сумку и почти убегала к своему дому. На завтра все повторялось. Очевидная для Риты абсурдность плана Звягина сменялась сознанием его высшей принципиальной правоты. «Но у меня муж. Он мужчина. Он поймет. Если он вас любит, поймет. И другого, который вас тоже любит, он меня страшно ревнует. Саша звал вас королевой Марго. Помните...» Молил и уламывал Звягин. «Вы целовались в белые ночи у разведенных мостов. Вам было по восемнадцать лет, помните? Ну, за что же вы меня мучите В ее голосе звенели слезы. Звягин посылал к ней Сашину мать, отца, Гришу. Он торопился. «Натиск и измор. Мытьем и катанем. Хорошо!» — Обреченно, — сказала она, — вы правы. Я, в общем, с самого начала знала, что вы правы, твой дерглась, но я не могу сказать это все мужу, я не знаю, как. Звягин знал, как. К мужу он отправился сам. — Так, — сказал славный парень, мрачно выслушав Звягина, — вы вообще нормальный или псих? — Врезал бы я тебе сейчас, — сказал Звягин, — да толку с этого не будет. Не понимаешь ты просто... Он с силой развернул парня к окну на детской площадке, мельтешила малышня. «У тебя есть все. Любимая жена, дочка, квартира, работа, здоровье, планы, и будущее. У твоих отца матери есть внучка, а его родители лишаются единственного сына. У него ничего нет, ничего, понимаешь? Есть единственный шанс выжить, этот шанс в твоих руках. Тебе стоит сказать «да», и останется жить человек, который тебе ничего плохого не сделал». Он тебе не соперник, не враг, Рита тебя любит. но ну, а дальше, через несколько дней он едет видимо, навсегда. Но встретиться с ней, поверить ей, это для него такой мощный толчок жизни, такой взгляд счастья, такой подъем желания жить, что он может выжить и должен выжить, ты понимаешь? Он гнул и ломал сопротивление осезаемо, как стальной пруд. Помоги ему, браток, тихо просил он и отвернулся сунув руки в карманы бритвенно от утюженных черных брюк. «Нельзя же, нельзя бросать человека в беде только потому, что тебе на это наплевать. Неужели он должен умереть, что ты жил спокойней? А что она будет делать?» Муж смотрел в сторону. «Ничего. Встретится с ним, поговорит, поврет ему. Может, он ее пару раз поцелует. Это ведь не так страшно. А? а ему и даст жизнь. Подарите ему жизнь. Понимаешь?» Тебе легче будет жить на свете, парень, когда ты будешь знать, что кто-то живет благодаря тебе. Ведь в конце ж концов вы два мужчины, два человека, два солдата, вы ж братья. Неужели ты дашь своему же подохнуть зря Он же свой, свой. Минуты катились тяжело, как вагоны, прут и треснул. Славный парень! Ее муж крутнул головой и насупился. — Она не согласится, — глухо сказал он. — Она согласна, — ответил Звягин.